Пришлось ему по душе. Он осмотрел поле и небрежно помахал своей клюшкой. «Если я правильно понял вас, значит, в случае моего выигрыша я свободен на всю жизнь. Если я проиграю, то должен подчиниться своей судьбе. Если вы проиграете... Я пошлю одну телеграмму лондонской, другую марсельской полиции. Принимаю эти условия. И так я ставлю свою жизнь, а вы спокойствие своей совести. Так началась игра за жизнь Майкла. Началась борьба, о которой я теперь еще не могу вспомнить без содрогания. Вначале ни один не получал перевеса, но у шестнадцатой ямки я заметил, что здесь, кроме ловкости, играл роль еще один фактор. Шар Нормана перелетел через ямку и остался на поле. Шар Майкла после великолепного удара почти достиг ямки, но ударился о камень, отскочил в сторону и закатился в высокую траву, откуда почти невозможно было сделать удар. На этот раз он проиграл. Норман казался очень взволнованным. Он пробормотал что-то о чертовской неудаче, но его партнер только равнодушно пожал плечами. У 17-й ямки Норман отстал на десять метров. У восемнадцатой позиции Майкл принялся за игру в старой манере напряженно и злобно. Он закусил губу и так крепко сжал в руке клюшку, что суставы пальцев побелели. Он сделал изумительный удар. Шар покатился медленно и прямо, затаял дыхание. Я глядела ему вслед. Он остановился на расстоянии нескольких метров от ямки. Я облегченно вздохнула. С самого начала игры я про себя молила Бога, чтобы мой муж проиграл. Но Боги, казалось, решили иначе. Шар Нормана прокатился мимо шара Майкла и к моему ужасу упал в ямку. Норман и сам был растерян. Он неподвижно глядел на место, где исчез его шар и старался не смотреть на своего противника. «Как жаль!» — сказал он, раздосадованный своим успехом. «Невероятно, до да чего мне везет сегодня!» Это уже вторая совершенно случайная удача. Майкл ничего не ответил. Он долго и внимательно смотрел на свою клюшку, ударил, и его шар покатился прямо к ямке, но, упав в нее, подскочил, выкатился снова и остановился у самого края ямки. Мы ждали, но он не шевельнулся. Майкл отвернулся, и мне показалось, что его губы задрожали. «Снова в ничью», — сказал он. «Я не думал, что потеряю эти две ямки». «Мне повезло», — хриплым голосом сказал Норман. «Но против этого ничего не поделаешь. Могло случиться и иначе». «На восемнадцатом поле...» Обоим пришлось гнать шары против сильного ветра, который дул нам в лицо. Норман играл хорошо, но Майкл еще лучше. Однако его шар, задержанный каким-то бугорком, остановился, не докатившись до ямки. Я посмотрела на своего мужа и прошептала Майклу, возле которого стояла, «Этого бугорка не должно здесь быть, Соты его ногой. Норман не увидит, я стою между вами». Майкл переменил клюшку и из-под лобья поглядел на меня. Я поняла, что советовала ему нечто, несовместимое с его правилами игры. Я привык действовать честно, спокойно сказал он.